Имя выдающегося немецкого писателя, режиссера, теоретика Бертольда Брехта знают во многих странах. Его пьесы идут в Советском Союзе и Франции, Англии и Венгрии, Вьетнаме и на Кубе. Разработанная им театральная эстетика до сих пор вызывает споры среди деятелей искусства. У нее много последователей и сторонников, и, вероятно, не меньше противников. Брехта на протяжении вот уже свыше 40 лет изучают Ему посвящаются дискуссии и симпозиумы, а созданный им театр «Берлинский ансамбль», гастролирующий не только по Европе, а и по всему миру, постоянно вызывает интерес. Слава пришла к Бертольду Брехту после Второй мировой войны, хотя популярность и первый заслуженный успех и признание он завоевал гораздо раньше, еще в 1928 году когда создал свою знаменитую пьесу ⁇ Трехгрошовую оперу ⁇ и вместе с композитором Куртом Вайлем, написавшим для нее свою знаменитую музыку, осуществил и ее постановку. Режиссерская деятельность Брехта была прервана эпохой фашизма в Германии, и он вынужден был покинуть свою родину. В эмиграции Брехт написал все свои лучшие антифашистские пьесы. Он их называл судебными разбирательствами, поскольку в их диалогах всегда присутствует полемическое начало. В конце 40-х годов, по существу до 1956 года дня своей кончины, Брехт все свое основное внимание уделил детищу своему берлинскому ансамблю, в деятельности которого уже на практике воплощалось его революционное воззрение на театральное искусство. В основе его творчества – Всегда была пропаганда марксистских идей. И в соответствии с этим он стремился средствами театрального искусства переделывать мир. Он не боялся тенденциозности, поучая, агитируя. Он заботился о том, чтобы зритель получал удовольствие от представления. С полным правом Брехт мог бы повторить слова Маяковского, сказанные им по поводу Бани. «Я хочу, чтобы агитация была веселая и со звоном». Для театра, прошедшего школу Маяковского, обращение к драматургии Брехта и, в частности, к трехгрошовой опере, закономерно. Нам хотелось разгадать тайну обаяния этой пьесы, секрет ее долголетия. И вот сейчас, когда миру грозят еще более страшной войной, пьеса его все так же современна. Предостерегающие звучат, и циничные лозунги персонажей, выражающих буржуазную и мещанскую диалогию. «Трехгрошовая опера» построена по принципу площадного карнавального театра. Методом остроения или отчуждения, столь характерным для Брехта, он превращает знакомое и привычное в необычное, новое и неожиданное. Появляется какой-то совершенно новый угол зрения на явление жизни. А главные герои пьесы – люмпены, воры, бандиты – уличные женщины, но Брехт через них раскрывает не только мир дна. Его сатира прежде всего направлена на респектабельное, буржуазное, так называемое «порядочное общество», ибо уголовный и беззаконный мир отражает мир высшего и делового круга, а уголовники живут по законам деловых людей, а деловые люди представлены как уголовники. В работе над «Трехгрошовой оперой» мы убедились, насколько драматургия Брехта Развивает актерскую технологию, многожанровая по своей структуре. Она учит постигать перевод восприятия из одного плана в другой, требует необычайно богатой палитры художника, какой-то, я бы сказал, элегантности стилевых переходов. И те песни, которые так щедро Куртвайль и Брехт вставляли в трехгрошовую оперу, эти песни по-немецкому называются «Зонгами». Эти немецкие «Зонги» диктуют какую-то особую манеру исполнения. Это одновременно и беседа персонажа с самим собой и с залом. Актер должен оставаться персонажем и быть самим собой. Поэтому в постижении драматургии Брехта так важна личность актера, его интеллект, его гражданский темперамент. И мне кажется, что актер, прошедший школу театра Маяковского, театра Брехта, способен уже владеть бесконечно многими жанрами и средствами выразительности. Итак, трехгрошовая опера на сцене Московского театра сатиры.